Глава 2. Мухаммед объединял гражданские и церковные властные полномочия. В качестве эмира, принца, он вершил правосудие и вел своих последователей в битву. Как имам, духовник, он каждую пятницу, шабат день отдохновения у мусульман, проповедовал принципы и священные обязанности своей религии. И хотя у него было множество жен, на момент, когда пророк начал ощущать приближение смерти, у него не было ни одного выжившего сына. Его дочь Фатима, однако, была замужем за своим двоюродным дядей Али, который был одним из первых и наиболее преданных учеников пророка. Ожидалось, что угасающий глаз Мухаммеда наречет брата халифом, наследником, перед лицом приверженцев своей веры. Но Аиша, дочь Абу-Бекра, юная и наиболее любимая жена Мухаммеда, была крайне враждебно настроена в отношении сына Али Абу-Талиба, и, вероятно, мстительная женщина использовала все свое влияние на умирающего пророка. Также возможно, что Мухаммед, как и Александр, ошеломленный объемом власти, которую он приобрел, и осознавая, что лишь мощь, сопоставимой с ним самим личности, будет способна сохранить и приумножить ее, и, возможно, считая, что он отвечает перед Богом за выбор, который должен сделать, решил оставить решение этого вопроса последователям, как самый безопасный вариант. То, что за несколько дней до своей смерти Мухаммед уполномочил Абу-Бекра совершить богослужение вместо себя самого, может указывать на планы передачи халифата ему. Тем не менее, он однажды заявил, что сила характера, проявленная его выдающимся последователем умаром ясно показывает наличие у того достоинств пророка и халифа. Предания не оставили свидетельств столь же ясных высказываний относительно мягкого и добродетельного Али. Как бы то ни было, пророк ушел, не оставив преемника, и при выборе того, кому передать полномочия, чуть не возник разлад среди его сторонников, когда Умар, отказавшись от притязаний, отдал свой голос в пользу Абу Бекра. В результате вся оппозиция утихомерилась, и отец Аиши в течение двух лет властвовал над правоверными. Вначале Али не захотел подчиниться, но в конце концов принял наследника пророка. Умирая, Абубек разовещал верховную власть Умару как самому достойному – А когда двенадцать лет спустя тот погиб от кинжала убийцы, освободившийся высокий сан шестью голосами был дарован Усману, являвшемуся до этого секретарем пророка. Ослабивший влияние Усмана возраст подорвал авторитет его правления, и над всей Аравией стал преобладать дух раздора, что стало наглядной иллюстрацией к словам пророка о том, что энергичность является... ключевым качеством для халифа. Бесчисленная масса бунтовщиков осадила престарелого Усмана в Медине, и он, держащий Коран в своих руках, был убит бандой мародеров во главе с братом Аиши, пламенным поборником ислама, который, вполне возможно, втайне и был зачинщиком беспорядков. Теперь выбор народа полна ли, Однако непримиримая Аиша подговорила двух влиятельных арабских лидеров — Телху и Забейру восстать против его власти и поднять боевые флаги в арабской провинции Ирак. Аиша, верхом на верблюде, появилась в решающий момент битвы, в которой вожди восставших потерпели поражение и погибли. Великодушный Али отправил ее к могиле пророка, вблизи которой она безмятежно и провела остаток своих дней. Самому халифу повезло гораздо меньше. Муавия. Наместник Сирии и сын Абу Софияна, самый яростный из противников пророка, решил, что должен отомстить за Усмана. В чьей смерти он обвинил Али и его сторонников. Объявив самого себя истинным халифом, он поднял Сирию с оружием против взятия пророка. В последовавшей за этим войне успех был на стороне Али до тех пор, пока религиозные предрассудки его войск не вынудили его пойти на заключение мирового соглашения. А вскоре после этого он был убит фанатиком в мечети Куфы. Его сын Хасан под уговорами Муавии отказался от своих притязаний и удалился в Медину. Однако его более горячий брат Хусейн с оружием в руках пошел против халифа Езиды, сына Муавии. Изложение подробностей его гибели является одним из наиболее душераздирающих и широко освещенным эпизодом восточной истории. Сестры и дети Хусейна были спасены милосердием победоносного Езида, и от них происходят многочисленные родовые линии, гордящиеся своими истоками от крови Али и самого пророка. Арабская империя к этому времени имела внушительные размеры. Египет, Сирия и Персия были завоеваны в царствовании Умара. При первых халифах династия Амейядов, названа по имени прадеда Муави Амейя, удалось завоевать Африку с Испанией, и последние представители этой династии управляли самой обширной империей в мире. Великий раскол в мусульманской церкви Здесь уместно использовать этот термин, поскольку он единственно доступный в нашем языке. Термин «великий раскол» Great в английском языке обозначает раскол на восточную и западную церковь, начавшийся в 1054 году и завершившийся в 1472 году. Начался с приходом рода Амэя. Мусульмане с того времени и по наши дни разделены на две основные секты суннитов и шиитов, правоверных и раскольников, как можно было бы их назвать, чьи противоположные доктрины, как, например, в католической и протестантской церквях, формируют религиозные убеждения целых самостоятельных наций. Оттаманские и узбекские турки привержены суннитскому направлению, персы ярашииты, Межнациональная и межрелигиозная вражда способствовала тому, чтобы сделать их убежденными и закоренелыми противниками друг друга. Сунниты считают, что первые четыре халифа были законными наследниками пророка, но поскольку их место среди высшего духовенства определялось степенью святости, то на самую низшую ступень они ставят Али. шиты же, напротив, убеждены, что сан пророка по справедливости был унаследован сыном его дяди и мужем его дочери. Поэтому они считают Абу Бекра, Умара и Усмана узурпаторами, проклинают и поносят воспоминания о них, в особенности о жестоком Умаре, убийцу которого они почитают как святого. При обсуждении всего, что касается мусульманской религии, необходимо постоянно держать в уме, что Мухаммед и его преемники преуспели в том, чего безрезультатно пытался добиться дальновидный и емкий ум Григория VII – объединить в одном лице гражданскую и церковную власть. В отличие от раскола восточной и западной католической и протестантской церквей, который проистекал из разницы во взглядах на вопросы богослужения или на существо религиозной доктрины, в мусульманстве он возник исключительно из-за амбиций и борьбы за светскую власть. Верховная власть величайшей империи мира была наградой той стороне, которая могла через свое право овладевать умами заполучить самое большое количество верующих людей и восходить на подмостки пророка Божьего. Позже, когда арабы познакомились с учениями греков и персов, появились теологические и метафизические нюансы и отличия. Два главных религиозных направления породили многочисленные сектантские ответвления. Сунниты раздробились на четыре главные секты, каждая из которых, тем не менее, считается ортодоксальной, поскольку они сходятся во взглядах по основным моментам, но отличаются по второстепенным. разделение шиитов Так произошло на четыре секты, точкой соприкосновений которых является признание права Али и его потомков на имамат, занятие высшего церковного поста. Расхождение во мнениях идет относительно характера доказательств, подтверждающих его права и по вопросу порядка наследования между его потомками. Эти четыре направления и взгляды их последователей выглядят следующим образом. Первое. Кайсаниты, которые придерживались мнения о праве семьи Али на имамат, образовали первые и наиболее безопасные из всех течений. Они были названы так по имени одного из руководителей восстания Кайсана. Разделенные, в свою очередь, на еще несколько сект, кайсаниты полагают, что права Али были унаследованы не Хасаном или Хусейном, а их братом, Мухаммедом ибн Ханафи. Одна из этих сект отстаивает мнение, что имамат должен остаться закрепленным именно за Мухаммедом, который никогда не умирал, а время от времени являлся на землю под разными именами. Другая секта, называемая Хашимиты, полагает, что имамат от Мухамеда ибн Ханафи унаследовал его сын Абу Хашим, который потом передал его Мухаммеду из рода аббасов, от которого тот перешел Сафаху, основателю аббасидской династии халифов. Очевидно, что целью этого направления было приукрасить притязания рода аббасов, которые заклеймили аммиядов как узурпаторов и настаивали, что халифат по праву принадлежал им. Абу-Муслим, выдающийся полководец, который первым присягнул семье аббасов, был убежденным, а может и мнимым сторонником догмата этой секты. Единственного, кстати, направления в шиизме, поддерживавшего род аббасов. Второе. Приверженцы второго ответвления шиизма получили название заедиты. По их мнению... Имамат перешел от Хасана и Хусейна к Зейну аль абидину сыну последнего, после чего к Зейду, отсюда название, сыну Зейна, в то время как большинство других шиитов считают Мухаммеда аль-Бакира, брата Зейда, легитимным имамом. Зейдиты отличаются от остальных шиитов тем, что признают трех первых халифов законными преемниками пророка. Идри, который вырвал у аббасидских халифов часть Африки и основал королевство Фез, был или выдавал себя за потомка Зейда. Третье. Гуллаты, крайние. Названы так по причине чрезвычайно необычной доктрины, выходящей за рамки здравого смысла. В результате к ней с одинаковым отвращением относятся и остальные Шииты и сунниты Утверждается, что данная секта существовала уже во времена Али, который сжег некоторых из них на костре за их нечестивые и сумасбродные взгляды. Так гулаты убеждены, что был только один имам, и приписывают Али божественные качества. Некоторые утверждали, что в нем было две сущности, божественная и человеческая, другие, что только одна человеческая. Также они заявляли, что эта истинная сущность Али путем переселения души переходила к его потомкам, и так будет продолжаться до скончания веков. Другие считали, что переселение души остановилось на Мухаммеде аль-Бакире, сыне Зейна аль абидина который все еще пребывает на земле, но невидимо, как хизир, хранитель колодца жизни, согласно красивой восточной легенде. Прочие, еще более дерзкие, отрицали переселение души и заявляли, что божественный Али царился на троне в небесах, где гром — это голос, а молнии — бич, которыми он наводит ужас и карает грешников. Эта секта представляет собой первый, хотя и очень ранний, пример внесения того мистицизма в ислам, который, похоже, берет свои начала в мифических дебрях Индии. Как политическая партия гулаты не запрещались. Четвертое. Это направление не имеет отношения к имамитам, наиболее опасным врагам рода Аббаса. Соглашаясь с гулатами в теории невидимого имама, они утверждали, что был еще ряд видимых имамов, предшествовавших ему, но исчезнувших. Одно из ответвлений этой секты, Сибиины, Семерные, закрывало список Исмаилом, внуком Мухаммеда Аль-Бакера, седьмым имамом, если считать Али как первого. Эту секту также стали называть «Исмаилиты» от «Исмаила». Другое течение, называвшееся Имамиты, продолжало счет от Исмаила через его брата Мусу Аль-Казима до Аскири, двенадцатого имама. Поэтому их стали называть двунадесятниками Иснаашри. Они верили, что имам Аскири исчез в пещере Хиллы на берегах Ефрата. где он будет незримо пребывать до конца света, когда снова явится мессия Махди, чтобы привести человечество к истине. Имамиты, независимо от того, на каком количестве видимых имамов они останавливались, понимали, что в политических целях им было необходимо признавать неких имамов-временщиков. Но если заедиты, которые сходились с ними по этому пункту, требовали, чтобы эти правители обладали такими королевскими добродетелями, как мужество, щедрость, справедливость, мудрость, и мамиты заявляли, что их вполне удовлетворит, если те будут обладать всего лишь качествами праведных — регулярно молиться, соблюдать пост, раздавать подаяния. Таким образом, ловкие и амбициозные люди могли посадить любую куклу, которая могла быть объявлена потомком последнего из видимых имамов и возвыситься до управления всем мусульманским миром его именем. Двунодесятники очень близко подошли к тому, чтобы овладеть халифатом в период первых аббасидов. Так прославленный сын Харуна аль-Рашида Аль-Мамун, восьмой халиф этой династии, либо под влиянием силы и могущества, которые приобрела партия шиитов, либо, как заявляют историки-востоковеды, под действием уговоров его визиря, восьмого имама Али-Ризы, который был шиитом-имамитом, и приблизился к тому, чтобы сделать Ризу своим преемником на троне. Он даже снял черные одеяния, принятые в его семье, и стал носить зеленые «Цвет Али» и «Пророка». Однако род аббасов, который насчитывал уже 30 тысяч человек, не согласился с подобным отречением от прав своей династии. Подняв оружие, они объявили халифам дядю Аль-Мамуна Ибрагима. Зловредный визирь погиб, и его очень своевременная смерть, по слухам от яда, спасла сына Харуна Аль-Рашида от унижения. Али-Риза был предан земле в Мишеде, в провинции Хорасан, и его могила до наших дней является местом паломничества верующих персов. Исмаилиты были более успешными в своих попытках заполучить церковную власть, и, как мы теперь видим, значительная часть их владений была отвоевана у рода Абассидов. Во все века и во всех частях света религия становилась прикрытием для амбиций, чему очень способствует ее мощное воздействие на невежественные умы. Но политическое влияние религии среди умеренных и рассудительных народов Европы незначительно по сравнению с ее властью над более пылкими и впечатлительными уроженцами Азии. Благодаря этому деспотизм на Востоке никогда не отличался спокойным безмятежным характером, как мы могли бы предположить. Не говоря о кровопролитных войнах и массовых расправах, которые происходили под религиозными предлогами в странах от Японии до Индии, Мусульманский Восток постоянно, практически без передышек, был театром жесточайших драм, в которых амбиции, маскируясь религиозными убеждениями, боролись за империю. И даже в середине XIX века можно было видеть в случае с вахабитами дерзкую, хотя и безрезультатную попытку фанатиков разжечь революцию в одной из частей атаманской империи. Именно это слияние религии и политики посадило семейство Суфавии на трон в Персии в XV веке. То же самое в существенно более ранний период утвердила власть фатимитских халифов в Египте. То, как протекало данное событие, описано историками-востоковедами. Оказанное просвещенным аль содействие развитию литературы и науки расширило интерес к размышлениям и исследованиям до такого уровня, какой до этого времени не был известен в империи арабов. Мозаичные вкрапления философии греков теперь соприкоснулись с возвышенной, хотя и искаженной теологией персов, а мистицизм Индии незаметно примешался к общему потоку знаний. Пожалуй, не стоит верить утверждению арабских историков, что это был тайный и намеренный план персов по подрыву и разложению религиозной идеологии нравов с целью ослабления империи тех, кто превзошел их на поле боя. Тем не менее, несложно заметить, что как трансформация Моисеева вероучения в иудаизм уходила корнями в Персию, и эта самая страна распространяла нелепые воззрения, которые... исказили простоту священного писания, так и истоки большинства сект, которые расцвели в исламе, точно так же можно найти именно в Персии. Не разделяя мнение тех, кто приписывает происхождение всех знаний Индии, можно считать вполне вероятным, что замысловатые метафизика и мистицизм этой страны стали причиной разложения различных религий, которые были распространены в Индостане. По крайней мере, можно заметить, что северо-восток Персии, наиболее близкой к Индии часть страны, был местом, в котором появились многие из самозванцев, заявлявших о своем общении с Всевышним. Именно здесь Мани, Манис, лидер манихейцев, демонстрировал свое искусство именно в Харасане, страна Сун, Хаким, который выдавал себя за земное воплощение Всевышнего, подняло революционные флаги против дома аббасов. И как бы это ни выглядело, но, изучая ранние века истории ислама, можно заметить, что все восстания, сотрясавшие империю халифов, произрастали из слияния притязания рода Али с текущими философскими доктринами Персии. Утверждается, что в IX веке от рождества христова Абдалла, человек персидского происхождения, проживавший в Ахвазе на юге Персии, задумал план низвержения империи халифов путем тайного внедрения в ислам атеизма и неверия. Дабы не потрясать давно устоявшуюся и глубокую приверженность к традиционной религии и власти, он решил распространять свою доктрину постепенно, и остановился на мистической цифре 7, как том количестве уровней, через которые должны пройти его последователи, до получения великого откровения о ничтожности всех религий и тщетности всех деяний. Политическим прикрытием его учения было признание притязаний потомков Мухаммеда, сына Исмаила, на имамат, и его проповедники Дейзы были активно приобщены к работе по привлечению новых сторонников по всему халифату. Позже Абдалла переселился в Сирию, где и умер. Его сын и внуки продолжили реализацию этого плана, и при них появился неофит который быстро заставил всю систему активно работать. Звали этого человека Кармат, он был уроженцем Куфы. По его имени членов секты назвали Карматы. Он внес существенные изменения в первоначальную систему Абдалы, и поскольку секта стала уже многочисленной и влиятельной, Кармат решил рискнуть опробовать притязание потомков Исмаила силой меча. Он придерживался мнения, что неотъемлемые права на властвование на земле находятся у, как он охарактеризовал, имама Маасума, незапятнанной, своего рода идеала образцового правителя, также как мудрец у стоиков. Соответственно, все правящие владыки были узурпаторами ввиду своих пороков и несовершенства. Воины же идеального владыки должны были низвергнуть всех их без разбора с их тронов. Кармат также учил своих сторонников понимать заповеди и предписания ислама в переносном смысле. Молитва символизировала повиновение имаму Маасуму. Подаяние означало уплату причитающейся ему десятины, тем самым пополнялись средства общины. соблюдение поста, сохранение в тайне политических сведений об имаме и его деятельности. Внимание следовало уделять не прямому смыслу слов Корана «тенсил», а только их толкованию «тоуил». Как сторонники Макканы и другие оппоненты рода аббасов, Последователи Кармата выделяли себя, надевая белые одежды, чтобы подчеркнуть свою враждебность правящим халифам, чьи одеяния и штандарты продолжали содержать черный цвет, который они противопоставляли белым флагам рода Амия. Кровопролитная война между сторонниками Кармата и войсками халифов периодически возобновлялась в течение всего столетия с переменным успехом. В ходе этой войны священный город Мекка был взят сектантами, как это случилось позже с вахабитами после того, как, обороняя его, пали 30 тысяч мусульман. Знаменитый черный камень был с триумфом перевезён в Хайяр, где и пребывал в течение 22 лет, пока не был выкуплен за 50 тысяч дукатов иракским эмиром и возвращен на свое первоначальное место. В итоге, как и многие предшественники карматов, они все-таки были подавлены мощной силой империи, а их имя, ну не идеи, были стерты из памяти. В период соперничества между династией абасидов и карматами проповедник последних Абдалла умудрился освободить, возможно, и мнимого потомка Фатимы по имени Аббейт Аллах из тюрьмы, в которую того заключил халиф Матадхад а потом отправил освобожденного в Африку и, объявив его обещанным Мехди, Мессии, сумел обеспечить ему владение на северном побережье континента. Свою благодарность Абейт Аллах выразил тем, что отправил на смерть того, кому был обязан приходом к власти. Тем не менее, таланты и отвага вполне могут существовать без благородства. И Абейт Аллах со своими двумя потомками расширил свою власть до берегов Атлантики. Маис Ладин Аллах, его внук, завоевав Египет и Сирию, благоразумно покинул свои прежние отдаленные владения вдоль Средиземноморского побережья и обратил свой взор на более богатую азиатскую империю аббасидов. Эта династия фатимитских халифов, как они назывались, правила в течение двух столетий в Каире, на берегах Нила, и находилась во враждебных и сопернических отношениях с теми, кто правил в Багдаде на Тигре. Как любая другая восточная династия, они постепенно обессиливали, и в итоге их трон занял прославленный Курд саладин Абейт Аллах вел свою родословную от Исмаила, седьмого имама. Его род поэтому искал поддержки всей секты семирных или Исмаилитов, в планах по распространению своей власти на весь мусульманский мир. И очевидно, что их интересам отвечало увеличение численности и влиятельности этой секты настолько, насколько это было возможно, поэтому будет оправданным положительно отнестись к уверениям восточных историков, что в Каире существовала тайная организация, во главе которой стоял один из фатимитских халифов, и целью которой являлось распространение учений секты исмаилитов хотя правдивость отдельных деталей можно поставить и под сомнение. В это общество, как утверждается, входили как мужчины, так и женщины, которые собирались в отдельных помещениях. и представления о том, что женщины не играли особой роли на Востоке, являются ошибочными. Председательствовал в нем главный проповедник Дай-аль-Дуат, который всегда был лицом, занимавшим важный пост в государстве, и нередко был верховным судьей Кадхи-аль-Кадхис. Их собрания, называвшиеся «Общество мудрости», проводились дважды в неделю, по понедельникам и средам. Все члены приходили одетыми в белое. Председатель, дождавшись халифа, сначала читал ему намеченную на этот день лекцию, либо, если это было невозможно, получал его подпись на обратной стороне текста, после чего проходил к собравшимся и зачитывал обращение. В завершении этого присутствующие целовали его руку и благоговейно прикасались своим лбом к подписи халифа. В таком виде общество просуществовало вплоть до правления невероятного безумца – халифа Хакима Би-Имр-Иллаха, судья по воле Божьей, который принял решение поставить его на широкую ногу. Он возвел для него роскошное величественное здание, получившее название «Дом мудрости» Дар-Аль-Хикмет, щедро наполнив его книгами и математическими инструментами. Его двери были открыты для всех, а бумага, письменные принадлежности, чернила в изобилии предоставлялись тем, кто становились его завсегдатаями. Профессора в области права, математики, логики и медицины были назначены для преподавания. А на ученых-диспутах, которые зачастую проводились в присутствии халифа, эти профессора появлялись в своих парадных одеяниях – кхалаа – которые, как утверждается точь-в-точь, точь повторяли мантии в английских университетах. Средства, выделенные этому учреждению необычайной щедростью халифа из доходов от получаемых короной десятин, составляли 257 тысяч дукатов в год. Курс обучения в этом университете продолжался согласно Макризи в течение девяти следующих ступеней. Первое. Первой целью, достижение которой было длительным и утомительным, являлось вселить сомнения и противоречие в ум претендента и заставить его со слепой уверенностью положиться на знания и мудрость учителя. Для этого он сбивался с толку придирчивыми вопросами. Старательно отмечалась абсурдность Корана и несовместимость его со здравым смыслом. При этом давались невнятные намеки, что за всем этим должна лежать некая суть, сладкой на вкус и питательная для души. Но вся остальная информация строжайше утаивалась до тех пор, пока он не согласится связать себя святой клятвой абсолютной веры и слепого подчинения своему наставнику. Вторая. После клятвы... ученику позволялось перейти на второй уровень, на котором насаждалось признание того, что имамы назначены Богом как источники всех знаний. Третье. На третьем этапе ему сообщалось, каково же число этих благословенных святых имамов, и это было мистическое число 7. Так как Бог сотворил семь небес, семь миров, морей, планет, металлов, нот и цветов, то семь является количеством этих самых достойнейших и созданных Богом людей. Четвертое. На четвертом уровне воспитанник узнавал, что Бог послал в мир семь законодателей, каждому из которых предназначалось изменить и усовершенствовать систему своего предшественника. У каждого из них было по семь помощников, которые являлись в промежуток времени между тем, кому они помогают, и его преемником. Эти помощники, поскольку они не проявляют себя как публичные проповедники, назывались безмолвными «самит», в противоположность вещающим законодателям. Семью законодателями были Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус, Мухаммед и Исмаил, сын Джафара. Семью главными помощниками, называвшимися Ситами Сус, были Ситх, Шим, Исмаил, сын Авраама, Арон, Симон, Али и Мухаммед, сын Исмаила. Справедливо подмечено, что последний из названных умер в середине XVIII века. Наставник был вправе выбрать, кого заблагорассудится в качестве безмолвного пророка среди современников и внушить веру в него и подчинение всякому, кто не перешел на более высокий уровень. Пятая, Пятая ступень учила тому, что у каждого из семи безмолвных пророков было двенадцать апостолов для распространения веры. Истинность этого числа также доказывалась по аналогии – Существует 12 знаков зодиака, 12 месяцев, 12 родов в Израиле, 12 фаланг на четырех пальцев каждой руки и так далее. Шестая. Воспитаннику, которого довели до этого уровня и который не продемонстрировал свои нравия, вновь предлагалось поразмыслить над заповедями Корана и говорилось, что все позитивные составляющие религии должны подчиняться философии. В результате его в течение длительного времени знакомились с философскими системами Платона и Аристотеля. Седьмая. Когда испытуемый был полностью готов, он допускался на седьмой уровень, где посвящался в мистическое учение пантеизма, которого придерживалась и проповедовала секта суфитов. Восьмая. На восьмой ступени – Все положительные религиозные принципы вновь подвергались осмыслению. Вуаль срывалась с глаз воспитанника, и все, что было до этого, объявлялось лишь стремительными лесами для возведения величественного здания знаний. Пророки и наставники, рай и ад — все это ничто. Будущие благодать и страдания — всего лишь бесполезные сны, и любые действия позволительны. Девятое. Девятый уровень был предназначен лишь для того, чтобы внушить. Ни во что верить нельзя, можно делать все, что угодно. Внимательно знакомясь с тем, что написано о тайных обществах, их порядках, уставах и иерархии, а также об объемах и характере знаний, которые передавались в них, всегда сталкиваешься с трудностями. Поскольку таинственность является главной сутью всего, что касается этих обществ, то возникает вопрос, а получили ли те, кто писал о них и кто был, как правило, враждебно настроен к ним, корректную информацию об их внутреннем устройстве, истинном характере их установок и убеждений? В данном случае в разговоре об обществе, которое процветало главным образом в X-XI веках, Приходится полагаться на Макрези, который писал это в 15 веке. Источники его информации и по более ранним векам не подвергались сомнению, но неизвестно, кто они были и откуда получали свои сведения. Вероятно, наиболее правильным в данном случае, как и в других ситуациях, будет признать за правду предоставленные сведения в целом, но позволить себе усомниться относительно точности деталей. Так можно согласиться с фактом существования учебного заведения в Каире, и что в нем преподавались мистические учения суфизма, а также то, что учащимся внушалось наличие у халифов-фатимидов прав на власть в халифате, что проповедники оттуда отправлялись по всему Востоку. Но вряд ли стоит доверять легенде о девяти ступенях, через которые должны были пройти воспитанники, или соглашаться с тем, что курс обучения заканчивался доктриной, не любые религии и все нормы морали. Как уже известно, Дай Аль-Дуат, или главный проповедник, находился в Каире, чтобы руководить деятельностью общества. в то время как подчиненные ему дейзы пошли по всему владению династии абассидов, переманивая сторонников для поддержки притязаний Али. Вместе с дейзами путешествовали их товарищи Рифиик, которые были лишь до определенного момента посвящены в тайны учения, но им и не полагалось учить либо привлекать новых сторонников. Эта почетная обязанность лежала целиком на дейзах. Через деятельность Дейс общество распространилось настолько широко, что в 1058 году эмир Бессассири, входивший в него, стал властителем Багдада и сохранял власть в нем в течение целого года. Он чеканил деньги и организовывал богослужения от имени египетского халифа. Тем не менее, эмир Бессассири. пал от меча Тагрула Тюркского, к помощи которого воззвал немощный аббасид. И эти два характерных в истории суверенитета мусульман действия вновь осуществлены династией аббасидов. Вскоре после этого, похоже, общество в Каире пошло на спад вместе с утратой влияния халифов-фатимидов. В 1123 году могущественный визирь афт воспользовавшись беспорядками вызванными обществом, закрыл дар Аль-хикмед и, скорее всего разрушил его. Его преемник Мамун разрешил обществу проводить собрание в здании, возведенным по другому случаю, и оно продолжало влачить там свое существование до падения египетского халифата. Политику Афтхала лучше всего, видимо, объясняет положение вещей на востоке в то время. Халиф в Багдаде стал красивой пустышкой, лишенной всякой реальной власти. Бывшие владения династии аббасидов находились в руках турок-сельджуков. Франки владели основной частью Сирии и угрожали Египту, в котором халифы тоже пришли к полной несостоятельности. А вся реальная власть перешла к визирю. И поскольку последнего ничто не беспокоило, кроме сохранения Египта, Общество, созданное с целью набора сторонников прав Фатимидов, было для него скорее помехой, чем наоборот. Поэтому он, видимо, и был склонен к тому, чтобы извести его, особенно когда уже появилось его ответвление – общество ассасинов, которое, пренебрегая интересами Фатимидов, искало власти для себя. Теперь можно перейти к рассказу об этой примечательной организации.